2. Обычно мой день рождения природа отмечала оттепелью, но в этот раз зима задержалась, видимо, из солидарности с моим настроением, пасмурно-зимним, желающим меня покидать. Мне такое совершенно не свойственно, но разводы случаются не каждый день, поэтому я его себе простила. Как и многое другое, например, нежелание общаться с природой, Впрочем, природа тут была ни при чем. Я не желала общаться ни с кем, поэтому бал, в мою честь, стал для меня своеобразным испытанием. Как и для тех, кто желал на нем побывать. Густой снег заметал окрестности Мартенхейма, замка и владений Винсента, а я стояла у окна и смотрела на белоснежную пелену, расстелившуюся за окном. Такая же погода была в тот вечер, когда случилось то, о чем я вспоминать не хотела. «Лавиния, вы готовы!» Я обернулась на голос брата. Он осёкся. «Вы прекрасны. Вы всегда умели потрясающе льстить. Это не лесть, и вы об этом знаете». Он приблизился, чтобы взять мою руку в свою и коснуться губами пальцев. За последний год у него стало чуточку больше морщин и чуть больше седины. Его личное солнышко больше не грело. Поэтому я позволила себе то, чего не делала уже очень давно чуть раскрылась, позволяя магии жизни коснуться его сердца. Винсент укоризненно на меня посмотрел. «Думали, я этого не почувствую?» «Попытаться я, по крайней мере, могла». Я улыбнулась. «Обойти своего брата, сильнее которого мага нет. Теперь мне льстите вы. Разве что самую чуточку. Винсент действительно очень сильный маг». Сильнее его в мире сейчас есть разве что один человек, тот, из-за которого случилась их ссора с женой. Но это к делу не относится. Брат владеет магией армалов, сильнейших магов в истории нашего мира, живших очень и очень давно. Он управляется с ней, как я с корешками и котятами, и, честно говоря, мне бы не хотелось увидеть, какова она в бою. «Вы уверены, что не хотите, чтобы я сопровождал вас на бал?» Брат вгляделся в мое лицо. «Совершенно. Не зря же вы пригласили леди Амалии Уайт. Амалия Уайт — миловидная девушка, дочь провинциального Виконта, знакомая Луизы через ее деда, приехала из вайт пару недель, чтобы стать моей компаньонкой. Это тоже была идея Луизы, и я не стала отказываться». «Во-первых, по переписке девушка мне понравилась. А во-вторых, я получила возможность выдернуть себя из мысли о Майкле и внутренней стуже и стала ее проводницей высший свет Светынгерии». «Леди Амалия». «Да». Брат вздохнул, словно собирался сказать что-то еще. «Знаете, по-моему, вам пора к Луизе», — заметила я. «Знаете, по-моему, это невежливо». Я же не сказала это в переполненном гостями бальном зале». «А вы бы могли?» неуверенно Воспитание, которое досталось мне от матушки, вряд ли позволило бы. С другой стороны, оно вряд ли позволило бы мне развестись. Но матушка об этом уже не узнает». «Лавиния», — серьезно произнес Винсент. «Вы можете на меня рассчитывать. Сейчас, сегодня. Всегда», — закончила я вы мне это уже говорили разве раз десять сказала я и поправила шейный платок брата вы тоже потрясающе выглядите винсент а луиза вас наверняка ждет я в этом не особо уверен можете быть уверены просто ей нужно время время винсент усмехнулся прошел уже год иногда нужно много времени философски заметила я и вообще Вы здорово ее обидели тогда. Она меня никогда не простит? Зависит от того, какие слова вы найдете на этот раз. Какие слова, Лавиния? Она меня знать не хочет. А приемы мы проводим вместе исключительно потому, что этого требует этикет. Но все-таки вы постарайтесь, сказала я, прячу улыбку. Наша с Луизой договоренность не должна была раскрыться раньше времени. И если я сегодня постараюсь а я постараюсь. Плотина недопонимания будет, наконец, разрушена. Главное все сделать осторожно и очень мягко, потому что Луиза, хоть и на вы с магией, о моей силе очень хорошо наслышана. — Что ж, — вздохнул Винсент, — я передам вашей камеристке, чтобы пригласила леди Амалию. — Еще раз с рождением, сестренка. — Еще раз спасибо, братец. Я легонько коснулась губами его щеки и дождалась, пока за братом закроется дверь. Только после приблизилась к зеркалу и коснулась кончиками пальцев, сверкающих на груди изумрудов. Подарок брата вобрал в себя всю яркость светильников, и яркостью с камнями могла сравниться разве что трава на солнце. К чести Винсента он ни разу не упомянул о том, что был против нашего с Майклом брака, не в тот день, когда я приехала с новостями о разводе, не за все время, пока шел процесс. К слову сказать, благодаря связям Винсента, закончившийся гораздо быстрее и легче для меня, чем мог бы. Ни разу он не сказал, что неоднократно предупреждал о том, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. Поразительно, но против Майкла была вся моя семья, даже Луиза, которая обычно за свободу выбора. Но я все равно выбрала его. «Леди Лавиния!» Амалия впорхнула в комнаты, как бабочка, вся в голубом, со светлыми перехваченными лентой волосами. На плечи накинут дымчатый шарф. Глядя на нее, я невольно почувствовала себя старой, несмотря на то, что нас можно было принять за погодок. «Мне передали, что вы готовы!» «Да, я готова!» — кивнула и улыбнулась. «А ты готова танцевать весь вечер, Амалия?» «Скажете тоже!» — смутилась девушка. Кажется, моя бальная книжка не заполнится и наполовину. За показной веселостью скрывалось самое что ни на есть настоящее волнение, глубокое и серьезное. Поэтому я приблизилась к ней, окутывая теплом магией. Девушка сама не заметила, как расслабилась по-настоящему. Заполнится. От первого и до последнего танца, — сказала я. — Вот увидишь. И мы вместе вышли из комнат. Все балы отличаются друг от друга лишь разновидностями декораций и платьями, красотой и цветами которых все приглашенные стараются перещеголять друг друга. Даже Камила Уитмар, с которой мне выпала честь, сомнительной по правде говоря, беседовать еще до начала танцев. Они с мужем, лысым и пузатым графом, который от постоянного курения больше хрипел, чем говорил, прибыли одними из первых. именно поэтому Мы с Винсентом и Луизой. Она на правах устроительницы праздника. Я на правах именинницы. Сейчас общались именно с ними. Вы чудесно выглядите, Лавиния, произнесла Камила после приветствия. С таким же успехом можно было сказать, у вас отвратительный вкус. Но я уже привыкла к тому, что взгляды и слова в высшем обществе расходятся на высоту пола и потолка бальной залы. Кстати, о потолке. Он был украшен живыми цветами, ровно как и вся зала. Поскольку меня не допускали сюда сюрприз, сюрприз, то сюрприз удался. Я в своем салатовом атласе с нижнейшим белым кружевом напоминала торчащий из лепестков бутон, которому вот-вот предстоит распуститься. Вообще-то по статусу мне полагался более темный цвет, но я решила не загонять себя в рамки. А Луиза мое желание поддержала. «Правда, забыла сказать, что весь зал будет в лепесточках и зелени». «Лавиния», — шепнула Луиза, ущипнув меня чуть повыше перчатки. «Ах, да! Спасибо, Камила!» Я вернулась в реальность и безоблачно улыбнулась. ну чудесного вечера», — пробормотал граф. «У нас для вас приготовлен особый подарок, так что готовьтесь». Он подмигнул мне и после очередных расшаркиваний потащил недовольную таким поворотом дел жену к столу с пуншами и крюшонами. По традиции, подарки именинникам вручали в конце вечера, после бала и праздничного ужина, но, зная у Уитмаров, я даже приблизительно не представляла, к чему готовиться. — Мне кажется, или вам что-то не нравится? — шепнул Луиза, пока к нам шли очередные приглашенные. Я же обратила внимание на то, как напряженно лежит ее рука на сгибе локтя Винсента. «Нет, что вы!» Я улыбнулась, позволяя магии незаметно просочиться через легкое прикосновение. Луиза сама не заметила, как расслабилась, и даже не отняла руки, когда Винсент накрыл ее ладонь своей. Брат грозно на меня посмотрел. Я же невинно улыбнулась и повернулась к гостям, которые подошли поздороваться и так примерно около часа. За это время моя улыбка уже достигла такого совершенства, что появлялась сама собой, стоило мне произнести. «Добрый вечер. Я безумно рада видеть вас в Мортенхейме». Когда, наконец, все гости собрались, до первого танца оставался еще небольшой запас времени. Поэтому я нашла Амалию, которая стояла у распахнутого Насти Шакна в дальнем конце зала. «Не холодно?» поинтересовалась я, приблизившись. «Что?» — девушка вынырнула из собственных мыслей. «Ох, нет, разумеется, нет. Это разве холода, леди Лавиния? В уайт такое ближе к концу весны. У вас настолько холодно?» Я знала, что вайтхилл расположен на севере, но представлять, что где-то почти не бывает весны, казалось мне странным. «Настолько холодно?» Это еще мягко сказано. Амалия рассмеялась. «Кстати, насчет бальной книжки вы оказались правы. Смотрите!» И она показала мне записи, где почти все танцы были расписаны. Леди Лавиния. У говорящего был низкий голос, такой текучий и мелодичный, как если бы кто-то смешал звучание фортепиано и флейты, добавил туда мужской силы. «Даже не сомневалась», — сказала я Амали, который уже приблизился первый пригласивший, равно как не сомневалась в том, что Винсент «Обязательно кого-нибудь пришлет, чтобы меня пригласили». «Милорд», — обернулась я как раз в то время, когда объявили вальс. «Позвольте ваш первый танец». А вот о том, что он окажется настолько красивым, я не догадывалась. С некоторых пор мужская красота меня не трогала, но один единственный взгляд в глаза, странным образом показавшиеся мне сначала похожими на ночное небо, а потом сменившими цвет на свинцово-серый, Заставили меня замереть. Сама, не зная почему, я вложила руку в ладонь темноволосого мужчины, которого видела впервые в жизни. Вздрогнула, когда его затянутые в перчатку пальцы легли мне на талию. А в следующий миг мы уже шагнули в вальс. По этикету именинница и хозяйка бала могла танцевать без предварительной записи, и это не удивительно, поскольку нам нужно было принимать гостей. Тем не менее, Это не означало, что я могу танцевать с мужчиной, которому не представлено. А если быть точной, с незнакомцем, имя которого мне неизвестно. Но прежде чем я успела открыть рот, он чуть сильнее сжал мою руку и прошептал. «Вы прекрасны, моя королева. Это еще что за вольности? Простите? Зовите меня Льер». Ведет он уверенно. Столь же уверенно, как Винсент. А я знаю. И мне есть с чем сравнивать. Сейчас, когда вальс уже подхватил все пары, зал почему-то плывет перед глазами. А я, или правильнее будет сказать, моя магия, отзывается на это кружение самым невероятным образом. Она словно поднимается во мне от самых кончиков пальцев, стремясь собраться в груди, чтобы хлынуть через меня в мир. Ладонь под перчаткой разогревается, а талия, которая касается рука мужчины, начинает гореть. «Мне кажется, или вы пытаетесь меня очаровать?» «Интересуюсь я». Это единственные достойные слова, которые сейчас складываются в более-менее связанный вопрос. «Вам не кажется?» Он улыбается, и цветы, обвивающие арку, перетекают следом за нами по потолку. Все, что мне сейчас приходит в голову, кажется, я переволновалась. «Да, можно десять раз уверять себя, что ты спокойна, но когда в сердце разлад...» Ничего хорошего из этого не выходит. Я не спала всю ночь, а днем прилегла на пару часов. Я хотела отменить этот праздник несколько раз, даже сегодня после обеда, но об этом никто не узнает. Потому что Луизе и Винсенту хватает своих проблем, и моя совершенно точно будет лишней. Потому что если я позволю себе думать о Майкле и о разводе, я просто сорвусь. А мне нельзя срываться, потому что я леди. И потому, что я слишком хорошо воспитана. Да, и сейчас хорошо воспитанные леди танцуют с незнакомцем. Мы не имели честь быть представленными. Я назвал вам свое имя. Там, откуда я родом, этого более чем достаточно. Голова кружится все сильнее, а я стараюсь не смотреть на потолок, потому что боюсь, что цветы, под которыми мы начали танец, снова окажутся у меня над головой. И потому, что мне совсем не хочется это проверять. Пусть это останется просто частичкой усталости, о которой я больше никогда не вспомню. «Откуда вы родом?» — интересуюсь я. И в этот момент танец заканчивается. Он заканчивается так резко, как если бы время стянулось в одну крохотную точку. в миг Но такого же не может быть. «До скорой встречи, моя королева!» — мужчина целует мои пальцы и от одного его взгляда по телу прокатывается жаркая волна. «Кто вы?» — почему-то шепчу я, но он просто отпускает мою руку и растворяется в толпе. Зал перед глазами слегка плывет. Я вглядываюсь в пестрые цвета, обтекающие меня широкой рекой, но понимаю, что его уже нет. Ни слева, ни справа, ни впереди. Я никогда не жаловалась на зрение, но сейчас не могу разглядеть его в толпе. Перед глазами до сих пор его лицо, алебастровая кожа, подчеркнутые темной каймой нижние веки и шелк длинных волос, стекающих по фраку на спину. Мне хочется найти брата и задать ему вопросы. Кто этот мужчина и почему нельзя было представить нас заранее? Закусив губу, оглядываюсь. Но Винсент приближается первым. Гневно сверкая глазами, интересуется. «Позвольте узнать, леди Лавиния». «С кем вы только что танцевали?»